Глава вторая. Прошло 20 лет. Резкие порывы ветра безжалостно трепали зеленые кроны могучих деревьев, заставляя их качаться из стороны в сторону, как легкие пушинки. При этом варварски ломая довольно крупные ветки. Непогода разыгралась не на шутку. Черные грозовые тучи висели над землей так низко, что невольно вызывали легкую панику. Казалось, вот-вот и они рухнут. С каждой секундой небо становилось темнее, и вскоре все вокруг было окутано непроглядной мглой. Было ощущение, что уже поздний вечер, а на самом деле часы только недавно пробили полдень. От злобного свистящего воя ветра хотелось спрятаться под теплым одеялом с чашечкой горячего чая и какой-нибудь интересной книгой или как-то по-другому отвлечься от разбушевавшейся не на шутку стихии за окном. Злата поправила на плечах черный траурный палантин, посильнее закутавшись в него. На какой-то миг всё стихло, но это только на мгновение. А потом внезапно ослепительной яркой молния вспороло темное небо, визуально разделяя его на две неровные кривые части, и тут же, резко и пугающе, как выстрел, прогремел оглушающий гром, а затем на землю обрушилась сильная лавина дождя. Капли воды беспощадно барабанили по каменной садовой дорожке, чёрной кованой ограде, зеленым цветущим кустарником, разлетаясь повсюду и постепенно образуя огромные безобразные лужи. Сжав руки в кулаки, девушка сдерживая слезы, подняла глаза к темному небу и в отчаянии прошептала: "Почему ты их забрал? Почему? Молчишь?" По щеке скатилась одинокая слезинка, а затем еще одна. Злата невольно всхлипнула. Всевышний, ты же всесильный и милосердный. Так почему ты лишил меня самого дорогого, моей семьи? Ответа на ее вопрос не было. Человек не подвластен над своей судьбой, и никто не знает, что его ожидает завтра. Еще несколько дней назад Злата счастливо улыбаясь стояла на пирсе, махала рукой вслед родителям, уплывающим на корабле, и искренне радовалась, что целую неделю Будет жить без строгого неусыпного контроля отца, тогда она даже не подозревала, что видит родителей в последний раз. Страшный шторм забрал их жизни, как и жизни множества других пассажиров затонувшего корабля. Доверенный человек отца, господин Делак, организовал похороны графа и его жены. Многие аристократы королевства приехали проститься с читой Мэлин. Некоторых из них Злата знала лично. А кто-то был ей совсем незнаком. Лорды и леди, высокомерные и чопорные, выражали ей свои скупые соболезнования, но в их глазах не было ни капли тепла и искреннего сочувствия. В толпе чужих людей девушка как никогда чувствовала себя одинокой и очень несчастной. Смерть родителей стала для нее большим потрясением, выбившим почву из-под ног. Злата осталась в целом мире совершенно одна. И как жить теперь дальше? просто не представляла. В какой-то момент траурной церемонии доверенный отца подошел к ней с невысоким незнакомым мужчиной, представив его как главу банка, а затем сообщил, что им необходимо поговорить. Вопрос не приемлет отлагательства, и они нанесут злати визит завтра в первой половине дня. О чем будет разговор, девушка не догадывалась, но в душе с самого утра поселилось некое тревожное волнение с которым она была не в силах совладать. А потом началась эта страшная, пугающая гроза. Леди, девушка, смахнув слезы, обернулась на голос служанки тихо вошептала в кабинет: "Что ты хотела, Адель? К вам лорд Лерок и господин Делак. Проводи их ко мне и, пожалуйста, распорядися чае". Девушка поклонилась и быстро исчезла за дверью. Злата села за отцовский стол и невольно осторожно погладила его гладкую поверхность. Здесь все осталось как при жизни папы. Девушке до сих пор казалось, что отец вышел в сад выкурить очередную сигару и вот-вот вернется, как обычно, окинет ее внимательным взглядом, чуть улыбнется, а потом строгим тоном напомнит ей, что молодой красивой девушке надо думать о балах, платьях и прочих женских мелочах, а не увлекаться политикой и не проводить все свободное время в библиотеке за чтением исторических книг. Ах, папа! Ты всегда хотел меня оградить от всех неприятностей, подарить мне сказочную жизнь. А теперь я оставил совершенно одну в этом большом мире, Злата вздохнула и, услышав шаги, как положено истинные аристократки, натянула на лицо маску равнодушия и лёгкой скуки. В высшем свете было не принято показывать настоящие эмоции. Более того, это считалось дурным тоном. Доброе утро, леди, первым в кабинет вошел господин Делак. Поверенный графа Арланда Мэлин, высокий темноволосый мужчина неопределенного возраста, напоминал девушке рыбу: большеглазый с вечно красными щеками и пивным брюшком, а еще такой же скользкий, малоприятный тип. Злата всегда удивлялась, почему отец ему доверял. Чуть кивнув, она перевела свой взгляд на лорда Лирока и почтительно произнесла: "Господа, рада вас видеть в своем доме. Присаживайтесь". Девушка показала рукой на кресло для посетителей. Что за дело привело вас ко мне? О чем вы хотели поговорить? Леди Злата", многозначительно произнес лорд, окинув ее оценивающим, даже можно сказать, заинтересованным взглядом, от которого девушке сразу стало не по себе. "Я не буду юлить и начну с самого главного. После смерти вашего отца вы, как единственная дочь, автоматически становитесь наследницей фамилии, родового герба и всего состояния ваших родителей. Я правильно говорю?" Господин Делак. Да, кивнул мужчина и достал из папки несколько бумаг. Леди Злата Мэйлин, после смерти родных полностью вступает в права наследства. Девушка, удивленно приподняв брови, обратилась к лорду Лироку. Я единственная дочь своих родителей. Дедушка и бабушка давно покинули наш мир, и мне непонятен повод вашего визита во время траура. Наверное, для этого должны быть более веские причины, чем моё вступление в наследство. Вы очень проницательны», – Мужчина кивнул. Ваш отец взял в моем банке крупную суду на развитие своего дела. Вы в курсе его проекта рыбной деревни на дальних островах? Девушка кивнула. Ее отец давно задумывался о постройке огромного поселка, в котором будут проживать рыбаки и заниматься своим промыслом. Дары моря. Лорд планировал на кораблях поставлять в другие государства, выкупив небольшой пустынный остров, он разработал проект Но перед началом строительства решил наладить деловые контакты и заранее договориться о поставках. Именно поэтому он вместе с супругой отправился в морское путешествие, в котором и погиб. В залог он оставил этот дом и все остальное свое имущество, многозначительно произнес лорд Лирок. Злата сжала под столом руку в кулак, сдерживая свои эмоции. Она прекрасно поняла, к чему клонит владелец банка. Отец погиб, Заниматься рыбной деревней больше некому, дела их давно шли не в гору, и ее семья была почти банкротом. Девушка уже понимала, что денег ей взять негде, и тем не менее попыталась оттянуть неизбежное. Но строительство еще не началось. Думаю, часть денег осталась на счету отца. Остров можно продать как и строительные материалы, и тогда я покрою сумму оставшегося долга. Леди, дело в том, что ваш отец давным-давно был банкротом. Просто старался это скрыть. И часть денег ранее уже ушла на оплату долгов. Вмешался в разговор господин Делак. А остров продать пустынную землю вдали от цивилизации будет нелегко. Более того, думаю, что это практически невозможно. Злата, чтобы скрыть панику и страх в глазах, перевела взгляд на окно. Дождь беспощадно хлестал по растениям, сбивая их, заставляя склоняться к земле. Барабанил по крышам соседних домов, оглушал, пугал, завораживал. Яркие молнии вспыхивали почти непрерывно одна за другой, и после каждой в черных тучах гремела гулкая раскатистая канонада. Что вы предлагаете? тихо спросила Злата, посмотрев Лорду в глаза. Если вы не можете покрыть сумму долга, вам придется подписать соответствующие бумаги о передаче вашего наследства в счёт погашения суды и покинуть этот дом произнес приговор господин Делак. Девушка после этих слов побледнела. Она не представляла, куда идти, да и как жить теперь? Подожди, не пугай графиню. Лорд Лерок как-то гадко улыбнулся. Возможно, у леди есть сбережения, и их хватит, чтобы покрыть долг, или найдется тот, кто поручится за нее и выплатит часть займа. Может, у графини Мэлин есть жених? Злата отрицательно покачала головой. Или достойный покровитель. Что вы себе позволяете? искренне возмутилась девушка. Да как вы посмели подумать так? Простите. Лорд чуть склонил голову. Я только предположил. Возможно, вам помогут родственники. Ну вот, в принципе, это все, что я хотел сообщить. У вас есть неделя. Надеюсь, этого времени хватит, чтобы принять какое-то разумное решение. В память о вашем отце мне бы не хотелось предавать это неприятное дело огласке. До свидания. Мужчина поднялся, окинув ее похотливым взглядом, направился к двери. Не оборачиваясь, он уточнил: "Делак, вы идете? У меня и есть еще несколько вопросов, которые нам необходимо решить с леди Мэлин", ответил поверенный графа Орландо. "Я понял вас", последовал резкий недовольный ответ, и лорд Лерук вышел из кабинета, оставив их наедине. "Леди, я вам не враг, но человек подневольный, и всегда представляю чьи-то интересы. Начал говорить господин Делакс с первых слов, удивляя Злату: "Ваш отец был хорошим человеком, порядочным, щедрым, бесконфликтным. У меня о нем только приятные воспоминания, и я действительно хочу вам помочь. Вот здесь", он протянул черную папку. "Все документы, подтверждающие ваши права как наследницы. Но позвольте дать вам совет". "Какой?" Злата с изумлением смотрела на мужчину, не понимая, как он мог так быстро измениться. И из малоприятного типа превратиться в добродушного толстяка, ваш отец взялся в большую авантюру, хотя я озвучивал ему степень риска, но лорд Мэлин был всегда слишком самоуверен. Этот остров находится в довольно неудобном месте, полностью отсутствует какая-либо цивилизация, и от пустынной земли вы вряд ли сможете избавиться. Найти на него покупателя, поверьте, практически невозможно, поэтому леди Злата, с долгами вам не рассчитаться. И придётся подписать документы. Но поймите, молодая красивая девушка, аристократка, оставшаяся без крыши над головой, станет желанной добычей для многих коршунов, таких, как только что отсюда ушел, Они не дадут вам спокойной жизни. Тот же лорд Лерок. Об этом в слухи бегут. Впереди него. Он любит молоденьких невинных девиц, а когда наиграется, просто выбрасывает очередную дурёху за дверь. Поэтому уезжайте из города, начните новую жизнь с чистого листа в другом месте. Все мои родные умерли, а друзья, думаете, найдется много желающих приютить меня? Злата грустно улыбнулась и призналась: "Я была бы рада уехать из города, но мне действительно некуда идти". "Думаю, в этом я смогу вам помочь", тихо сказал господин Делак. "У вашей матушки остался домик в наследство от ее троюродной тетушки». И небольшой счет в банке. Это имущество завещалось с пометкой о дальнейшей передаче только родственницы женского пола. Ваша матушка много лет назад переписала его на вас и, думаю, даже забыла об этом. Это наследство только ваше и ничье больше. Правда, находится домик в Гринвальде. Злата, услышав название соседнего государства, еще больше побледнела. Переезд в незнакомые чужие места в ее планы совершенно не входил. Я понимаю, начинать новую жизнь сложно, но вы дворянка, хоть и обедневшая, денег, скопившихся на счету, вам должно хватить на первое время, а там, возможно, сможете найти место гувернантки или еще что-то. В любом случае, это лучше статуса беспреданницы или уж, простите меня, содержанки. Да, вы правы, кивнула девушка, понимая всю обречённость сложившейся ситуации. Злато, у вас есть ещё неделя. Вы можете все обдумать, с кем-то посоветоваться и потом уже принять решение. Я ни на чем не настаиваю, лишь хочу помочь вам в память о лорде Орландо. Спасибо. Мне уже пора. Мужчина поднялся и почтино поклонился. Как примете какое-нибудь решение, оповестите меня. О наследстве вашей матери я никому не говорил и документы передам вам по первому вашему слову. Всего хорошего. Попрощалась она. И господин Делак вышел, оставив ее в полном одиночестве. За окном в темном небе вновь раздалась гулкая канонада. Стихия бушевала, заставляя горожан прятаться по домам. Она была неистовой, яростной, какой-то озлобленной, а может, просто злати так казалось, ведь в душе она сейчас испытывала нечто подобное. В голове не укладывался тот факт, что ей придется покинуть отчий дом, оставить его всё дольше. Отец Как же так? Почему ты никогда не говорил о нашем банкротстве? Ведь можно было бы что-то предпринять, размышляла девушка. Все происходящее походило на страшный кошмарный сон, который отныне стал реальностью. Внезапно ее взгляд остановился на документах, и в голове наконец-то появилась какая-то здравая мысль. Девушка поднялась и, схватив папку, быстро покинула кабинет отца. Адель закричала она, остановившись у лестницы, ведущей на второй этаж, дождавшись, когда служанка появится из глубины дома, Злата попросила: "Распорядись, пусть подадут машину". "Хорошо", девушка кивнула, но указаний выполнять как-то не торопилась. Она с недоумением смотрела на хозяйку и осторожно произнесла: "Леди Злата, на улице жуткая непогода, будто само небо разгневалось на весь белый свет. Может, сегодня вам лучше остаться дома?" Адель, пусть водитель подготовит автомобиль. Злата быстро побежала вверх по ступенькам. Перед тем как подписать бумаги, девушка решила посоветоваться с независимым адвокатом, потому что не могла быть уверенной в том, что господин Делак играет честно. Поездка Златы прошла впустую. Мужчина просмотрел бумаги и сообщил, что ничем помочь не может. Все документы составлены юридически правильно, и у нее, как у наследницы, есть только два варианта: погасить суду или отдать все имущество, которое было указано как залог. Злата поняла, что попала в ловушку, и выход из нее только один вариант, предложенный Делаком. Пережив с этой мыслью бессонную ночь, утром она отправила посыльного в контору доверенного отца, а сама закрылась в кабинете. Первым делом Злата открыла семейный сейф и вытащила из него драгоценности. Их было немного, но тем не менее каждый комплект поражал своей красотой и уникальностью. Постараюсь все сохранить, ведь это память о родителях. Но если будет совсем трудно, можно что-то продать и выручить немало средств, подумала девушка и бережно сложила черные бархатные коробочки в ручной сокваяж, а затем стала перебирать ящики письменного стола. Не найдя никаких важных документов, Злата начала сжигать в камине бумаги, не желая ничего оставлять чужакам, которые вскоре займут этот дом. Она почти закончила, когда в дверь постучали. Войдите, ответила девушка, бросая в яркий пылающий огонь последнюю пачку отцовских бумаг. Доброе утро, послышался за ее спиной голос доверенного отца. Злата, сидевшая на корточках у камина, встала, поправила складки на траурном платье и улыбнувшись произнесла: Рада видеть вас, господин Делак. Я получил ваше послание. Так понимаю, решение принято, уточнил мужчина. Да, присаживайтесь. Девушка показала на кресло а сама уселась за стол. Выбора мне не оставили. Но у меня есть к вам некоторые вопросы. Внимательно вас слушаю. Скажите, все мое имущество переходит банку, а остров? Ведь он приобретен позже, чем был заключен основной договор. Поинтересовалась Злата. Вы правы, но бумаги составлены очень хитрым способом. И по ним в случае неуплаты долга уходит имущество, которое было, и то, что будет приобретено, на судные деньги. Конечно, можно попробовать оспорить данное положение в суде. Но захотите ли вы это ведь и оплата адвоката и судебные издержки. Решать только вам, но на мой взгляд, пустынный остров этого не стоит. Все ясно. Кивнула, понимая, что на долгие судебные тяжбы у нее нет ни сил, ни времени, ни желания. Тогда второй вопрос. Как быть с прислугой? Мне сообщить, чтобы они искали новое место работы? Их же нужно рассчитать. А у меня нет денег. Вы же знаете, на этот счет не беспокойся. Слуги так и останутся присматривать за домом до конца года. Именно до такого срока оплачены их услуги. А вот в дальнейшем о работе они будут договариваться с новыми владельцами особняка или главой банка. Замечательно, кивнула девушка, чувствуя некую долю облегчения. Эти люди проработали в их семье очень долго. Многих она знала с рождения. И переживала за то, что не сможет им заплатить. «Еще у меня есть к вам маленькая просьба. Я хочу покинуть город как и страну, без лишней огласки. Не могли бы вы о моем отъезде сообщить лорду Лироку через несколько дней, попросила Злата. Ей хотелось спокойно попрощаться с домом, прислугой и начать новую жизнь без привлечения излишнего внимания со стороны светского общества. Конечно, мужчина кивнул. Я сделаю все так, как вы захотите. Тогда давайте подпишем бумаги. Через несколько минут со всеми формальностями было покончено, а Злата стала одной из тех, кого называют обедневшей аристократкой. Вот это ваши бумаги насчёт в Гринвальде. Дела протянул ей необычный листок, покрытый каким-то прозрачным гибким материалом. Изначально сумма вклада была небольшой, но за все эти годы, по моим подсчетам, она увеличилась в несколько раз, и этих денег вам хватит на первое время. Спасибо. Девушка искренне поблагодарила мужчину, понимая, что он ей оказывает неоценимую помощь. "Не за что. Это моя работа". Он улыбнулся в ответ и протянул ей папку с документами. "Здесь бумаги на дом. Правда, не знаю, в каком он состоянии сейчас, но самое ценное это его расположение и земля, на котором он стоит. С одной стороны бескрайний океан, с другой зеленый горный массив. А самое главное, Это райское место находится в непосредственной близости от столицы. Посмотрите по обстоятельствам. Если захотите, вы всегда сможете его выгодно продать. Если там такое замечательное место, почему никто до этого времени не предложил дом купить? Поинтересовалась Злата. Я сам никогда там не был, но со слов леди Леи, знаю, что там труднодоступная дорога, а еще нет прилегающих полей, приносящих ежегодный урожай. А значит, нет постоянного дохода. Долгое время эта территория считалась отдаленной, но сейчас, когда столица так разрослась, думаю, ситуация изменилась, пояснил Дилак и добавил: Не знаю, что вас там ждет, леди, но надеюсь, у вас все будет хорошо. Спасибо вам за все», — искренне поблагодарила его девушка. Я тоже на это надеюсь. Гринвальц совершенно другое государство, поэтому, думаю, вам это пригодится. Мужчина достал из портфеля две книги в темном переплете. Что это? Свод законов и истории государства. Думаю, эти знания вам не будут лишними. Вы правы. Злата пододвинула книги поближе. Я об этом даже не подумала как-то. Скажите, когда вы планируете выехать? Вам предстоит дорога через горный перевал, и нужно заранее приобрести билеты на Икар. Думаю, завтра на рассвете, ответила Злата. Надо упаковать вещи. Попрощаться с прислугой, посмотреть, не осталось ли каких бумаг отца. Тогда я заеду за вами завтра в шесть. Делак поднялся. А сейчас мне пора. Проводив своего собеседника, девушка сложила книги и документы в саквояж, а потом, обняв себя руками за плечи, подошла к окну. и к кар. Она изредка видела этот необычный транспорт. В основном жители использовали экипажи лошадей и трамваи. Узкие специальные вагоны общего пользования Передвигающиеся по улицам города по рельсам при помощи электричества. Аристократы предпочитали автомобили, работающие при помощи специальных камней, вырабатывающих энергию. Айкары были похожи на трамваи, но более узкие и очень высокие. У них были колеса, как у машин, и двигались они от энергии специальных камней. Злата поймала себя на мысли, что впервые поедет одна куда-то так далеко, а потом грустно улыбнувшись, тихо прошептала: Вот и все. детство закончено. Теперь в моей жизни многое будет впервые. Морально собравшись, она уселась в кресло отца и дернула за специальный шнурок, вызывая служанку. "Леди", девушка присела в книксине. "Слушаю. Пригласи ко мне всех людей, работающих в доме. У меня есть важное объявление". Злата постаралась отстраниться от эмоций, говорила тихо, спокойно и уверенно. Прежде всего она поблагодарила всех за отличную службу, а потом сообщила о том, что теперь дом, скорее всего, будет принадлежать другим людям. Но до конца года все так и продолжат работать в особняке. Девушка видела, как огорчились многие из слуг, на в глазах некоторых были слезы, и опасаясь того, что сама может разреветься, она быстро отправила всех по рабочим местам, попросив Адель собрать ей в дорогу самые необходимые вещи. На следующее утро на рассвете Господин Дилак отвез ее к Экару. Тепло попрощавшись с мужчиной, девушка заняла довольно удобное место на втором ярусе, и вскоре необычное транспортное средство отправилось в путь, увозя Злату в ее новую жизнь.